Паула. Я не хочу смотреть ей в глаза. Не хочу, чтобы она просвечила меня насквозь своим рентгеновским взглядом. Не хочу с ней говорить, не хочу ехать к ней, искать ее. Но как мне узнать, к какому порогу она подкинула мою дочь? Паула вскоре ушла из больницы и стала участковой сестрой. В последний раз она писала мне из Бризона. В сущности, нам не обязательно встречаться. Может, вполне достаточно будет написать ей выяснив ее адрес в бризанской администрации. «Дорогая Паула, ты тогда осуждала меня? Ты считала мое решение ошибочным и пыталась меня переубедить, но не увещеваниями и поучениями. Ты предлагала мне заглянуть в самое себя, почувствовать себя. Я не захотела, мне не нужен был ребенок. Теперь он мне нужен. Я хочу увидеть свою дочь. Сильную, жизнерадостную, счастливую женщину, какой она стала за эти годы». Я хочу объяснить ей, почему тогда вынуждена была отказаться от нее. Я не собираюсь ни о чем ее просить. «Боже, упаси!» Наоборот, я хочу предложить ей себя. Себя и все, что у меня есть. И надеюсь, что, может быть, что-нибудь из всего этого ей придется по душе. Я пытаюсь писать книгу. Конечно же, о себе. О чем еще? Что я тогда собой представляла? Была ли я слишком незрелой, чтобы взять на себя ответственность за ребенка? А может, я поступила правильно, переложив эту ответственность на других? Был ли это просто эгоизм? А купила ли моя жизнь на Западе то, что я могла бы дать своей дочери в Восточной Германии и не дала? Все это я хочу понять, работая над книгой. Я хочу предстать перед своим собственным судом и услышать оправдательный приговор. Все, что я пишу, будет безжалостной правдой. какому порогу ты подкинула ребенка?» «Конечно, мне следовало бы обсуждать все это с тобой, не письменно, а устно. Я должна была бы приехать к тебе, но я не могу. У меня пока нет сил вернуться в ГДР или в то, что от нее осталось, как только я почувствую в себе эти силы. Надеюсь, что у тебя все хорошо, с сердечным приветом. А потом следующее письмо, многоуважаемый господин пастор. Вы, вероятно, еще помните, как 40 лет назад нашли у своего порога подкидыша «Это была моя дочь. Вы не могли бы помочь мне разыскать ее?» «Я не собираюсь вторгаться в ее жизнь. Я хочу всего лишь предложить ей себя. Возможно, она и сама ищет меня. С дружеским приветом и так далее. Письмо за письмом. Воспитателям, приемным родителям, в детский дом. Захотят ли они вообще помогать мне? Наверное, они должны сначала спросить мою дочь, хочет ли она, чтобы я ее нашла». Или имеют право сами определять, насколько это в интересах моей дочери? Захотят ли они меня увидеть, прежде чем принять решение? Придется ли мне рассказывать, как все случилось? Во всяком случае, я могу написать в администрацию бризана и выяснить адрес Паулы. Моя дочь – энергичная, жизнерадостная, счастливая женщина. Зачем я все время это повторяю? Ведь я же изучала материалы, связанные с сиротами, трудновоспитуемыми подростками и детскими домами в ГДР. Я же видела ее фото. Я думала, это я. Молодая женщина стоит на автобусной остановке в окружении парней в берцах и с татуировками и смотрит в объектив камеры, не заносчиво и сердито, как остальные, а с выражением превосходства и безразличия к происходящему». На университетской фотографии, сделанной во время церемонии посвящения в студенты, у меня точно такой же взгляд. Я не была такой, но мне хотелось так выглядеть на церемонии и на фото, с выражением превосходства и безразличия к происходящему. Я не могу положить эти два фото рядом и сравнить их. Передо мной лежит... Лишь этот снимок автобусной остановки с граффити и бутылками пива и водки на скамейке и на земле, который я увидела по телевидению и который мне потом, по моей просьбе, прислали из редакции телеканала. Но я прекрасно помню ту университетскую фотографию, и у меня есть еще одно фото со мной из «Зэксиша Цайтунг», когда я была членом студенческой бригады. На всех трех снимках, казалось, запечатлена одна и та же женщина. Глядя на себя в зеркале, я узнаю себя в ней, хотя с тех пор прошел уже не один десяток лет. «У нас в доме нет телевизора. Мы оба не хотели его покупать. Я увидела эту передачу случайно у одной из подруг. В ней говорилось о потерянном поколении восточных немцев, которым в момент объединения было 20-25 лет». Их прежнее образование ничего не стоило в объединенной Германии, а получить новое у них не хватало смелости или сил, и поэтому они, оставшись без работы, предавались пьянству, безделью и бесчинствам, избивали панков или иностранцев, или бездомных. Ведущая передача особо отметила ту немалочисленную часть из них, которые выросли в детдомах и не имели не только образования и работы, но и семьи. Я справилась на телевидении, где был сделан снимок во Франкфурте на Одере. Может, мне надо сразу было поехать туда и начать обход всех автобусных остановок, спрашивать, искать, «Привет, это я. Мы с вами так похожи. Вы, случайно, не моя дочь? Не выпить ли нам вместе по чашке кофе или по кружке пива? Я родила тебя в 1964 году и бросила. Мне очень жаль. Я понимаю, тебе было нелегко, и сейчас тоже несладко «Не могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Ты можешь приехать ко мне, к нам. Мой муж ничего о тебе не знает, но это не проблема». Я так и не решилась. Да и где гарантия, что на снимке именно она? Сколько в жизни таких случаев ошеломляющего, потрясающего внешнего сходства. То и дело слышишь о каких-нибудь двойниках Элвиса Пресли или Билла Клинтона. А когда снимают фильм о Елизавете или о Линкольне... Всегда находится актриса, как две капли воды, похожая на королеву, или актер, вылитый президент. Чем чреваты для этой молодой женщины подобное неожиданное признание из уст незнакомой дамы и игры в дочки матери, особенно если нет полной уверенности в том, что это именно она? «И почему моя дочь не может быть энергичной, жизнерадостной и счастливой молодой женщиной?» Я читала, что Первая мировая война сделала сиротами миллион немецких детей, вторая – полмиллиона, вьетнамская война – миллион, а спит – от 15 до 20 миллионов во всем мире. Одни из них, вероятно, травмированы своим сиротством, другие – нет. А сколько в мире знаменитостей сирот? В жизни или в литературе? Нет» чтобы не испытала моя дочь я не могу отказаться от этого образа энергичной жизнерадостной и счастливой молодой женщины хотя молодой ее пожалуй уже не назовешь сорок с лишним лет но как она могла бы понять меня не имея никакого жизненного опыта и все же я представляю ее себе молодой такой какой была тогда сама интересно что было бы если бы она переехала к нам Молодая женщина, выросшая и травмированная в детских домах, рассиживающая с сомнительными типами на автобусных остановках, пьющая пиво и водку, агрессивная и асоциальная. Как бы на это отреагировал Каспар? Несколько раз за годы нашего супружества мне казалось, что Каспар знает это где-то в глубине души и также прячет это от своей жизни, как я прятала это от своей Я часто думала, что он не мог не заметить, что я скрываю какую-то тайну, и только из любви ко мне не пытался проникнуть в нее, пока любовь сама исподволь намеками не открыла ему глаза. Что он разделил со мной мою тайну, ведь это можно делать без слов и жестов, и пронес ее сквозь многие годы. Что он именно поэтому всегда так бережно обращался со мной, я знаю еще одну причину этой осторожности. Его смутило». Поразило мое странное поведение, то, что я бросила магазин, уехала в Индию, занялась ювелирным делом, потом кулинарией, писательством. Он не понимал, что мною двигало, и боялся, что все эти причуды оторвут меня от него. Он так бережно обращался со мной, потому что не хотел меня потерять. Но иногда мне казалось, что это не все». В XIX веке, литература которого является для Каспора любимой средой обитания, люди говорили гораздо меньше, как и у нас в ГДР, я имею в виду о высоких материях. С разговорами о страхах и навязчивых состояниях, о детских психических травмах, с дилетантской тягой психоаналитики и психотерапии я впервые столкнулась на Западе. Женщины, страдающие от того, что не могут проникнуть в душу мужчины, жалующиеся на своих мужей, которые замыкаются в себе и не желают говорить о своих внутренних проблемах, на все это я насмотрелась в кругу друзей. Какая-то патологическая жажда все описать и объяснить. Как правило, я знаю, что творится в душе их мужчин. Достаточно внимательно посмотреть на них и послушать, что они говорят. Раньше этому учились, сегодня не учатся или разучились». «Раньше пары чаще всего знали, о чем партнер не хочет говорить, поэтому я иногда думаю, что Каспар тоже знает, о чем я не хочу говорить, что мое молчание все же было не такой уж трагедией, что когда-нибудь все же придет день или ночь, когда мы сольемся друг с другом и потеряемся друг в друге. Как бы повел себя Каспар, узнав, что к нам переедет моя неблагополучная дочь». Стал бы запирать ценности, чтобы она не могла отнести их в скупку и купить себе алкоголь и наркотики. Спросил бы, как я себе все это представляю, ее проблемы с алкоголем в сочетании с моими. Пополнил бы наши запасы спиртного, чтобы мы пили дома, а не совершали совместные рейды по окрестным погребкам. Попытался бы приобщить мою дочь к чтению, принося из магазина книги и оставляя их на тумбочке в ее комнате. А может, спросил бы ее... Нет ли у нее охоты помочь ему в магазине? Пригласил бы ее в театр, в кино или на концерт. Да, он без сомнения все бы это делал. Он бы не стал навязываться ей, если она не Мегера, озлобленная и неприступная. Как бы ее полюбил? Почему? Увидев ее несколько лет назад по телевидению, я столько лет сидела сложа руки. Сейчас уже поздно ехать во Франкфурт чтобы забрать ее к себе. Когда мы с Каспаром снова встретились в октябре, мы оба испытали огромное облегчение. Не потому, что все лето боялись, что разлюбим друг друга. Каким-то странным, удивительным образом мы с самого начала знали, что нас связывает серьезное глубокое чувство. Но мало ли что может произойти за три месяца. Введение запрета на въезд в страну западных немцев, провокатор в кругу друзей — чей-то донос в службу государственной безопасности могут стать хорошим поводом запретить контакты ГДРовских студентов с западно-германскими. Несчастный случай, приковывающий Каспора или меня к инвалидной коляске, можно любить и потерять друг друга. Мы снова стали жить той жизнью, которой жили летом. Встречались у Ингрид с друзьями из Восточной и Западной Германии, ходили с ними в кино и в театр, или, пока было тепло, валялись вдвоем на траве в парке, потом гуляли по продуваемым холодным ветром улицам, сидели в кафе или пивных, покупали на рождественском базаре сахарную вату, катались на карусели или чертовом колесе. Каспар делал вид, что не замечает убожества, предлагаемых товаров и услуг, а я прощалась с детством и юностью. Каспар ничего не говорил о своих поисках возможности бегства из ГДР. Когда все было готово, он объяснил мне, что делать. Я должна была купить путевку на одну из тех экскурсий выходного дня в Прагу, которые зимой 64-65 года предлагались восточным немцам. С билетом и документами, которые он мне передаст, я должна буду 15 января сесть в поезд на Прагу и предъявить ГДРовским пограничникам свой паспорт, а чехословацким уже другое удостоверение личности – с которым под видом западной немки поеду транзитом через Чехословакию в Вену. Каспару понадобилось мое фото на паспорт, рост и цвет глаз. Приехав ко мне 14 января с фальшивыми документами, он изложил вторую часть плана – прибытие в Прагу, поезд на Вену, отель в Вене и вылет на следующий день в Берлин. Он будет ждать меня в Темпельхофе. Если во время моего путешествия кто-нибудь обратится ко мне со словами «Интересно, что сказал бы обо всем этом бравый солдат Швейк?», я не должна удивляться, так задумано. Люди, доставшие ему документы, пошлют по этому маршруту своего человека. Потом Каспар дал мне дорожную сумку и шейный платок, купленные в Западном Берлине, и пачку «Мальборо», и велел на ГДРовской границе новую сумку спрятать в старой, а на Чехословацкой наоборот и, надев платок, курить уже не ювель, а мальбора. Я не спрашивала, кто и как достал для меня документы, для чего кто-то из этих людей поедет тем же маршрутом, не для того ли, чтобы дать взятку кому-то из пограничников, и почему они могут ко мне обратиться. Мы с Каспаром говорили только о самом необходимом, причем говорили спокойно, словно нам не грозила никакая опасность, и все должно было пройти как по маслу. Мне стало страшно, когда я узнала, что он перешел границу с моими фото для паспорта. Мне было страшно, когда я ждала его обратно с готовым паспортом. Я обомлела от страха, увидев себя в зеркало. У меня на лице было написано, что я собираюсь бежать. Я была уверена, что это видно каждому. Он, судя по всему, тоже натерпелся страха, когда переходил границу, Сначала с фото для моего паспорта, а потом с готовым паспортом, потому что его могли обыскать, как это не раз случалось с ним и его друзьями из западного Берлина. 14 января мы оба старательно пытались скрыть друг от друга свой страх, а потом, прощаясь, необычно долго стояли, крепко обнявшись. «Бабушке...» Матери и сестрам я ничего не сказала и простилась с ними так, словно уезжала всего лишь на два дня в Прагу. Не потому, что боялась, что они выдадут меня, а потому, что опасалась выяснения отношений с бабушкой и матерью и полного разрыва с ними. Ингрид я обняла, пожалуй, чуть теплее, чем обычно. Та, внимательно посмотрев на меня, взяла мое лицо в ладони и сказала «Удачи тебе», словно все поняла». У меня щемило сердце от этих до боли знакомых картин, которые я видела в последний раз. Тротуары и дорожки, по которым я шла в последний раз. Унтер, Ден Линден, вестибюль университета имени Гумбольта, поездка на городской электричке, деревянное сиденье и запах моющих средств, старая школа напротив нашего дома, трамвай, абрикосовая пирожное в витрине кондитерской – Даже дурацкая эмалевая табличка с тремя синими шевронами и надписью «Объект образцовой бытовой культуры, чистоты, порядка и дисциплины» на стене нашего дома на мгновение показалась мне родной. В ту ночь я плохо спала, мне снилось, что я куда-то еду, и вдруг понимаю, что села не на тот поезд. Потом долго ждала на каком-то вокзале, где не видно было ни прибывающих, ни отправляющихся поездов. Тащила чемодан по щебню — Через рельсы к какому-то перрону, и прежде чем я поднялась на платформу, поезд тронулся и уехал. Все мое тело было пронизано страхом. Меня била нервная дрожь, подложечкой сосала, я вздрагивала от любого звука или отблеска света. Наконец, к моей радости, забрежил рассвет, наступил день, я сварила кофе, приготовила завтрак, и мы, как ни в чем не бывало, сели за стол. В пражском поезде было холодно. Я сидела в купе с пожилой супружеской парой и студентом и думала, что во время паспортного контроля на нашей, а потом на чехословацкой границе, они наверняка заметят, что у меня разные документы, что я меняю имидж как перчатки. Пыталась представить себе, как они будут реагировать, и не знала, как мне быть. Но они вышли в Дрездене. Я осталась в купе одна, дрожа от холода и страха смотрела в окно, на леса, реки и горы и курила. Немецкий пограничник укоризненно покачал головой и помахал рукой, рассеивая клубы дыма в купе. Его чехословацкий коллега сморщил нос, отвернулся, вышел из купе с моими документами, закрыл за собой дверь и проделал все манипуляции с паспортом в коридоре. Первый этап был позади. Я облегченно вздохнула, но страх не прошел. «А что, если немецкие и чехословацкие пограничники заговорят друг с другом о странной курильщице, которая не может быть одновременно и восточной, и западной немкой? Что, если они вернутся и арестуют меня, или передадут информацию в Прагу, и меня там прямо на перроне встретит полиция?» В Праге я боялась выходить из вагона. Потом меня мучил страх перед чехословацко-австрийской границей, После этого, казалось бы, бояться было нечего, но страх засел у меня в костях. В баре Венского отеля я впервые в жизни пила, чтобы оглушить себя. И за ночь мой страх рассеялся. На следующий день я наслаждалась новыми ощущениями — взлетом и полетом. Это было мое первое в жизни воздушное путешествие. Перед самой посадкой ко мне подсел незнакомый мужчина и с улыбкой спросил, «Интересно, что сказал бы обо всем этом бравый солдат Швейк?» Потом взял мой западно-германский паспорт, похвалил меня, мол, я все сделала правильно, встал и ушел».